Эпилог. Красивое место. Мне тоже понравилось. Хм. Ксюх, ресторан принадлежит парням. Твоим? Она взглянула на зал через плечо Юрия, тот повел плечами. Можно сказать, что моим деньги вложили. Угу. А твоя доля какая? Ксения уложила подбородок в ладони и хитро посмотрела на него. Юрий усмехнулся, развел указательно и большой пальцы потом их соединил: Вот такусенькая. Щеки Ксюхи покрыл привычный. И такой любимый румянец. Ты молодец, Юр. Хотел сделать тебе сюрприз. А я-то при чем Она сделала вид, что не понимает, о чем речь. Юрий достал долбанную черную бархатную коробочку и шмякнул ее на стол. Презентация будущего мужа состоялась. Принимай кольцо. Юр, принимай, сказал. ну вот что с ним делать, а? С таким любимым и таким несносным. По-прежнему властным и любящим, чтобы многое было по его. Не все, уже не все. Он шел на компромиссы, еще какие. Она по-прежнему занималась спортом, правда, бокс для себя закрыла. И занималась уже иначе, в плане бизнеса. Она пошла на отчаянный шаг, беспрецедентный. Продала отцовскую квартиру и вложила деньги в бизнес, выкупила несколько залов, под пилатес, под тренажерный. Страху и сомнений натерпелось столько, что словами не передать. Вот где пригодилось юридическое образование Ксении и опыт Юрия. Он помогал ей. И с документами, и с переговорами. Без него бы она не справилась. Папа, прости. И пожелай дочери удачи. Пока дела шли неплохо. Оказалось, что Ксения неплохо себя чувствует, занимаясь небольшим бизнесом. На больше она даже не претендовала. Не ее. Юра позвал ее поужинать, отметить завершение недели. А также обсудить предстоящий отпуск, который они планировали вместе провести в горах, впереди новогодние каникулы. Они вместе уже два года. С ума сойти. Да, два года. Эту бархатную коробочку Юра ей преподносит, который по счету раз, четвертый. Ксения не то чтобы не хотела за него замуж. Хотела, но ей в свободных отношениях было неплохо. Они жили вместе, под одной крышей. Они снова переехали с Ваней к нему. А кольца? Но они же не обязательны, правда? Юрий Хованский считал иначе. «Я тебе насильно сделаю ребенка», – прорычал Юра, подаваясь к ней. «Тогда точно согласишься выйти за меня замуж». Ксения театрально громко вздохнула и положила руки на колени. «Не сделаешь». «Почему это?» Он гневно прищурил глаза. «Довела мужика. Снова». «Но почему ей нисколечко не страшно? Вот нисколечко». «Поздно, Хованский», — сказала она снова, улыбаясь той самой улыбкой, по которой он сходил с ума. И достала из сумочки тест с двумя полосками. Поженились они на следующей неделе. Никаких долгих ожиданий, помолвок и прочего. Женщина сказала «да». Надо ее забирать и любить каждый день. Конец книги. Читала Татьяна Борисовна.